Глава 40. Этот хрупкий мир. Я, ты дома? И я могу заехать? Нет. Нет, не дома или нет, не могу. Не дома и не можешь. Положить конец надеждам старшего брата, оказывается, приятно, даже будучи взрослым, зрелым человеком. А если я скажу, что у меня есть неплохие доказательства и имя того, кто точно был в курсе наличия у Вики состоятельной сестрички. Чёрт. У старших братьев тоже есть свои развлечения, например, дразнить младших долгожданной информацией. Социальная справедливость это ты? И зачем ты собственного вообще зашла? А по телефону ты ничего сказать не можешь? Нет. Тон у Влада становится категоричным. Ир, это не телефонный разговор, и желательно, чтобы мы вели его по двескарь. Серьёзно, я это натрезво объяснять отказываюсь. Давай через час у моего первого дома. Заедем к Вики? Ну, именно в эту секунду в кабинет возвращается его владелец и помахивает белым бланком на перевес. Мы закончили, Ярослав Олегович. Это что там у тебя закончено в нерабочее это время? Братец с той стороны трубки тут же делает стойку профессиональной ячейки через час. Где договорились? Отрезаю я и сбрасываю. Но всё-таки он успевает вставить свои 5 копеек. Вискарь, не забудь. Какой тебе вискарь, если ты мне уже месяц найти мудака, который организовал всю эту аферу и мой развод заодно не можешь. Хотя ладно, я и сам понимаю, что дело старое и сложное. Ну и что у нас? Я бросаю косой взгляд на врача, замерзшего и ожидающего, пока я закончу разговор. С учетом того, сколько я им отвалил за экспресс-обследование, они тут еще и кан-кан сплясать должны мне всей командой клиники. От глав врача и до последней уборщицы. Но я переживу. Мне вообще-то некогда. «У вас все замечательно, Ярослав Олегович», — бодро сообщает мне врач. «Вашей партнерше нечего опасаться». Ну кто бы сомневался? Я ж с этой всегда предохранялся, но справочку этой козе я предоставлю из принципа. Чтобы сегодня она точно заморочилась чем-то более уважительным для отказа. Нет, ну какой же лох. Как вспомню, как был уверен, что уж Кристина так крепко прижата мной к ногтю и точно не будет ходить налево, так и хочется пробить лоб ладонью. И налево, и направо сходила, везде посмотрела и даже третий вариант нашла. Фотку с правочки я сбрасываю Вики в мессенджер и перезваниваю ей. Мог бы написать, но хочется услышать именно её голос. Ну что, я везу тебе оригинал, родная. Ветров, ты её сам нарисовал или помогал кто? Подозорительность Вики не знает границ. «Меня интересует честная информация, а не вольное творчество на медицинскую тему». «Ви, ну что ж ты такая неверующая?» — укоризненно возражаю я. «Два часа торчал в клинике, сдавал анализы для твоего спокойствия». «Ой, Ли, сам ты за себя не тревожился?» Практически вижу, как она ехидно поднимает один уголок губы в своей излюбленной полуулыбке. и накручивает на палец какую-нибудь самую дерзкую выбившуюся на плечо прядь. Чёрт побери. И вот эта женщина меня сегодня ревновала, так явно, неприкрыто, неожиданно. В ту секунду, когда я готов был сожрать себя от досады, Чёрт бы с ней с помолвкой со стервой, но помолвка с э, женщиной низкой социальной ответственности это категорически нелестная строчка в моей личной биографии. Даже настолько краткосрочная. Я сравнивал это с Викой и был уверен, что последняя по всем фронтам проигрывает. Ещё и вёлся на её фальшивые: "Ей было мало тебя одного, у неё что, не очень в порядке с головой?" И как же хорошо, что единственный моей промашкой был оставленный на видном месте мой личный иск. Сливай этот дрянь ещё и мои рабочие документы, Рафаим мог потерпеть куда больше неприятностей. Маме лучше, спрашиваю в принудительном порядке, вышвыривая Кристину из головы. Знаешь, что лучше? Сам уже отзванивался в клинику, куда мы отвозили Ольгу Андреевну. Просто хочу услышать это от Ви. Только по её ответу и будет понятно, насколько она переживает. Да, но она ещё в реанимации. Викки начинает звучать невесело. Мне кажется, что она там уже целую вечность, а ещё и суток не прошло. Всё будет хорошо, помнишь? Помню. Вика тихонько вздыхает и снова перед глазами рисуется, как она зябко ежится. В такие минуты особенно остро хочется ее обнимать, отогревать и не выпускать ни на секунду. Я в лепешку расшибусь, чтобы все действительно было хорошо, чтобы у нее все было, а там, может быть, может быть, она даст мне еще две недели, месяц, год, а после мы оба забудем, что вообще устанавливали друг для друга временные рамки. После того, как я увидел ревность Вики вочию, я снова дал шанс и этой эфемерной надежде когда-нибудь заново отстроить то, что я когда-то разрушил. Разумеется, ревность не доказывает ничего, кроме факта её существования, но я ей не безразличен, больше, чем она мне озвучивает. Это уже заряет дорогу. Я ведь всерьёз опасался, что и моих двух недель после всех этих волшебных новостей меня Вики лишит. Просто потому, что она слишком гордая, снова пришлось бы с ней воевать, уламывать и зашлятся на всякие многоходовки. Она же позволяет мне продолжать быть с ней рядом. Как же я к тебе хочу. Честно сознаюсь я, всё ещё намекая на то, что могу приехать, просто к тебе и Машке. Можем мою справочку закатать в рамочку под стекло, чтоб не потерять, и повесить тебе на груди вместо ордена. В голосе Вики начинают прыгать долгожданные смешинки. Я многозначительно жду. Мог бы приехать сам, но мне хочется, чтобы она меня принимала. Раньше она признавалась мне в любви по 7 раз на дню, юнная, жгучая, страстная. Чего мне не доставало, спрашивается? Сейчас мы вообще об этом не говорим, просто потому что у нас не отношения. Я исправно играю отведённую мне роль и ожидаю критической точки, отложив любые манёвры на период после двух недель. Вот будет стоять на своём, тогда мы и повоюем. А сейчас я пробираюсь в неё совсем другими путями. И торопиться и давить здесь себе дороже. Знаешь, я тут случайно приготовила целый противень запеканки, и мы с Маруской точно с ним не справимся. Задумчиво тянет Викки, и я удовлетворённо улыбаюсь. Вот, если бы нас спас кто-нибудь прожорливый. Вызов принят, мем. Лечу на помощь. Красные боксеры не забудут Супермен. Хихикает Викки, и я на самом деле на пару секунд зависаю. Это твоя эротическая фантазия, Ви. синяя трико тоже прихватывать. Приезжает уже ветров, она мягко фыркает, как довольная кошка, хоть без ничего, лишь бы побыстрее. Маруська утверждает, что без тебя есть не сядет, спасает дочь от голодной смерти. Без ничего это хорошая часть её предложения. Вселяющая надежду, что вечер воздержания мне всё-таки не грозит. Она ведь может проморозить меня некоторое время из-за Кристины, с неё станет Но я могу к ней приехать. Она позволяет. Всё хорошо. Настолько хорошо, что даже кажется немного слишком. Я приезжаю к дому Вики быстрее Влада, даже прикидывая подъезжая, что делать: подниматься ли к Вике и Машке или подождать брата. Думаю, Вики не будет против Влада и его новостей. Хочется подняться, Хочется, чтоб Машка в любимой своей манере повисла на шее, но отвлекаться от семейного ужина через жалких десять минут после начала я не хочу. Ужин не семейный, приходится себя поправлять. Просто ужин. Маленькая неожиданная премия от Вики, непонятно за что. Ей бы меня голодом в пору морить, а она... Нет, все-таки будет очень паршиво, если две недели спустя она меня выставит. Да и что там осталось от тех двух недель? Дни сгорают как свечки, а Вика по-прежнему в своём коконе, и будто даже не собирается из него вылезать. Я плохо стараюсь. Мой взгляд цепляется за знакомую вывеску магазина через дорогу и накатывает ностальгия, мать её. И как далеко разросся бренд за 8 лет. На вывеске гордо пылает слово Сеть. Они когда едва сводили концы с концами, пытаясь удержать планку элитного цветочного бутика. Нет, но ну это просто знак. Я паркуюсь у магазина, захожу внутрь. Да, они действительно разрослись. Свежий и стильный ремонт, гораздо больший ассортимент. Исполнительная одевица в сером жакете деловито атакует меня сразу на входе. Вам помочь? У нас сегодня хорошая скидка на розы. Я заинтригованно поднимаю бровь, не говоря девочке ни слова, и она, только рассмотрев меня повнимательней, ойкает виновато, прикрывая рот ладошкой. Да-да, я очень сомневаюсь, что по внешнему виду похоже, что меня интересует скидочный товар. Тем более такая банальщина, как розы. Да ещё жохлые, скидки в цветочных магазинах та ещё лотерея. Пионы, белые, свежайшие, большой букет. Такой, что если девушка решит дать им мне по морде, чтоб я отправился в нокаут. У консультантки восхищённо округляются глаза. Её коллега, поучаившийся неподалёку от нас, более скептичен, косится на меня, явно прикидывая, чем это я мог накосячить для таких подарков. Ох, парень, ты даже не представляешь. Хотя цветы это просто цветы. Жаль, что их так испортили, превращая в неизменный спутник мужской виноватой морды. Дарить-то их стоит в основном ради удивлённых огромных глаз, ворчливого спасибо, хоть не стоило, а ещё чтобы лишний раз убедиться, из всех самых красивых цветов мира тебе достался самый-самый. Да, дорогая, я помню, на что мы с тобой договаривались. Но разве твой любовник не может подарить тебе цветов? Наверное, моё нетерпение отображается на лице, но букет мне собирают в рекордно быстрые сроки, и он приятной тяжестью ложится в мои ладони. Осталось только сделать кружок по кварталу, чтобы нормально подрулить к подъезду, дождаться, пока охранник поднимет шлагбаум, пропуская меня во двор. Чёрный блестящий Mercedes, стоящий прямо у ограждения, отделяющего придомовую территорию, я замечаю сразу. Странно. Этот дом элитный, на каждую квартиру есть по 2 парковочных места на парковке внутри дома. И чтобы такую дорогую тачку бросили просто так в углу, на отшибе. Мне мерещится какая-то возня там за машиной. Но пока я подъезжаю, пока приглядываюсь, ну, не может же там происходить ничего серьёзного. Куда охрана смотрит вообще? И, кстати, где охрана? Шлагбаум не открывают ни после первого, ни после второго гудка. Гар. Яр... Это было громко. Звонка, как прилетевший в спину топор. Я вылетаю из машины, забыв, что встал на проезде, не заглушил двигатель, да даже ключи не взял. Я разглядел. Там у этого самого чёрного Мерседеса бьётся, отбиваясь от двоих амбалов сразу моя Вики.